Пятнадцатое. Что такое? Проворчала мама, тряся меня за плечо. Так значит, ты не в тюрьме? Что? спросил я, растирая ладонями пылающие веки. Для чего, спрашивается, мы заказали тебе отдельную каюту? вздохнула мама, поставив на стол большую тарелку. Чтобы ты спал на лавке, как бездомный? Я не. Вытаращив глаза, я вскочил со скамейки и ударился коленом о стол. «Нет, блин!» «Язык, Йони!» Не на шутку перепугал меня Михай, стоявший, как оказалось, за моей спиной. «Ну что за дерьмо!» «Следи за языком!» А Амихай отодвинул от меня подальше коляску, в которой лежал Офиг. «Черт!» «Заснул! Я заснул?» «Не может быть. Этого просто не может быть. Я прекрасно помню, как уставился на дверь и ни на мгновение не сводил с нее глаз. Еще я помню, как зевнул, как снова заказал кофе, специально попросив самый крепкий. А вот как его принесли, я уже не помню. И вообще ничего больше не помню». «Который час?» — промямлил я, поправляя костыли. «Пора чистить зубы», — ответила Декла, отступив на два шага и закрыла глаза от отвращения. «Не может быть, чтобы я проспал дольше нескольких минут на неудобной скамье посреди ресторана. А откуда взялись все эти люди? Ведь совсем недавно ресторан был пуст». Большие часы, висевшие на стене, показывали 9.37. «Я проспал два с половиной часа?» Вращая головой так, что чуть не свернул шею, я огляделся по сторонам, надеясь, все-таки увидеть Яру, но зал ресторана показался вдруг бесконечно огромным. И куда бы я ни смотрел, всюду натыкался лишь на полные безнадежности взгляды членов моей семьи, а увидев в огромном окне ресторана свое отражение, понял, чем это было вызвано. Волосы мои торчали во все стороны. На одной стороне лица остался отпечаток скамейки. Нарядная одежда измялась, а на левой штанине красовалось неизвестно откуда взявшееся огромное пятно кофе. Добавьте к этому опухший нос и костыли, и вы поймете, что даже Яара вряд ли узнала бы меня в таком виде. «На вот, выпей!» Протянула мне мама стакан воды, оказавшийся на удивление именно тем, что мне было нужно, чтобы избавиться от привкуса ржавчины во рту. «Спасибо», — просипел я тем, что осталось от голосовых связок. «Не нужно мне твое спасибо», — рассердилась мама и выхватила стакан у меня из рук. «Ты позвонил в страховую компанию?» «Нет, я...» «А место на Дженге ты для нас занял?» «Я не знал, что вы собираетесь туда идти». «Конечно! Откуда тебя знать? Ты хоть о чем нибудь нас спрашиваешь, только и знаешь, что по лавкам спать». «Вон там есть стол на четверых», — указал я, стараясь не сердить маму. «Мы можем разделиться и...» «Вот самый разделяйся», — с отвращением произнесла она. «А мы — одна семья, понял?» «Мама, не...» «Ицик!» — прокричала мама отцу, направлявшемуся в сторону буфета, но тут же остановившемуся, словно нашкодивший ребенок, пойманный спаличным. «Сколько мне еще ждать?» В мгновение ока отец указал пальцем на Амихая. Тот свистнул Дану, и наша семья в очередной раз доказала, что даже в зале, заполненном сотнями других израильтян, она способна выделиться в худшую сторону. Все мужчины семейства Элул, исключая меня, прихватили по свободному столу и потащили их с грохотом и скрежетом через весь зал, провожаемые изумленными и сердитыми взглядами других пассажиров, лишившихся возможности сесть. Но это было еще не все. Составленный вместе семейный стол полностью преградил доступ к стойке с овощами. Мне захотелось немедленно встать, обойти весь зал и попросить прощения у каждого. Но я не стал этого делать по двум причинам. Во-первых, я не мог просить прощения от имени этих людей. А во-вторых, я знал, что все еще только начинается. Не прошло и трех секунд, как на наши столы приземлились четыре огромные тарелки, нагруженные всеми видами хлебобулочных изделий. А корзинки, заполненные ими те самые секунды назад, Я знал это наверняка, но все же кинул взгляд, чтобы убедиться, полностью опустели. Нет, на сей раз я ошибся. Мама все таки оставила остальным пассажирам пару булочек. «Мама!» — промямлил я, уплетая за обе щеки халу, которую держал в левой руке и круассан, уместившийся в правой. «Зачем нам столько хлеба?» «Не указывай, как нам поступать!» Снова взяла на себя роль главы семьи мама. «Мы и так делаем им одолжение, и они должны благодарить нас за это. Знаешь, сколько еды они выбрасывают каждый день?» «Но, мамочка, здесь еще столько людей, ка...» ко... «Перестань думать обо всех и начни думать о своей семье!» Прервала меня мама. «Но что ты собираешься делать со всеми этими булочками?» «Сэндвичи, идиот!» Ты, наверное, полагаешь, что деньги растут на деревьях и совсем не думаешь о том, каким трудом они нам с отцом достаются. И я вовсе не собираюсь тратить их на рестораны, где нас обдерут как липку, увидев еврейский нос твоего отца». «Но ведь выносить еду из ресторана запрещено». «А колотить в дверь почтенных людей костылями не запрещено?» – пожала плечами мама. «Но ведь ты все еще на свободе, верно?» И пока мы с мамой и я Элли продолжали сидеть, Рой Саранчи, в виде остальных членов семьи, набросился на все, до чего было можно дотянуться, и завалил наш стол колбасами, рыбой, сырами и йогуртами, которые я запихивал в рот обеими руками с такой жадностью, словно не ел по крайней мере год. А может, я и впрямь ничего не ел целый год, если понимать под едой, Не таскание кусков из холодильника, и не вчерашние сэндвичи кофе из Старбакса, а возможность сесть и поесть с наслаждением так, чтобы даже мурлыкать захотелось от удовольствия. С тех пор, как Яара покинула меня, мне было как-то не до этого. Да и за все время, что мы жили в Лондоне, такое случалось нечасто. А напротив меня, изумленно глядя на то, как я поглощаю круассан за круассаном, Сидела моя пятилетняя племянница, которой я за все время нашего путешествия, а если быть совсем честным, так и за все предыдущие годы, не сказал ни единого слова. С замиранием сердца я следил за тем, как среди всего этого бардака она взяла маленькую тарелочку и осторожно, почти торжественно, положила на нее один блинчик. «Ах ты мой блинный крокодил!» улыбнулся, глядя на нее, Амихай. «А что, такие и правда есть?» спросила я Эля с вожделением, глядя на блинчик. «Да, маленькая, они живут в епо. Кончай забивать ей голову всякими глупостями». Перебила его Декла, поставив поднос с нарезанными овощами поверх подноса с сыром, так как свободного места на столе уже не осталось. А лучше пойди и принеси колбасы, которые она любит, иначе в обед тебе самому придется искать ей еду. Не обращая на нее внимания, я полила блин сиропом и настолько отключилась от всего происходящего, что я вдруг подумал, а не моя ли это дочь. Нам с ней будет о чем поговорить. Я смогу научить ее, как еще можно не быть похожей на всех остальных членов семьи Элул. Она родилась до нашей встречи с доктором Бартовым, и с ее существованием я как-то сумел примириться. Вот офика, родившегося через месяц после святой Марии, я на дух не переношу. Разве это справедливо, что Амихай уже дважды отец, а я могу и вовсе им не стать? Но раз уж я не могу стать отцом, то дяде Яэле я точно могу стать. Почему стать? Я и есть ее дядя. И в отличие от моей несостоявшейся дочери, она жива, она здесь. А с такими родителями, которые ей достались, ей уж точно потребуется вся моя помощь и поддержка. А у меня, наконец, появится родственная душа, кто-то, кому можно будет корчить рожи, когда бабушка с дедушкой возьмут ее в ресторан и начнут свой вечный, но всегда одинаково заканчивающийся спор оставлять ли официанту чаевые. Я еще раз осмотрелся по сторонам, пристально вглядываясь в каждый стол, в каждую очередь. На корабле Яара или не на корабле, здесь ее точно нет. И дочери нашей здесь тоже нет. Пора бы мне уже перестать горевать о том, чего нет, и подумать о том, как сделать так, чтобы это не повторилось впредь, сколько бы труда для этого не потребовалось. «Постой, Лапкин!» — произнес я, увидев, что Яэле, будучи не в состоянии решить, с какого конца приступить, медленно поворачивает перед собой тарелку, слишком близко к краю стола. «Давай я тебе его разрежу». «Нет, Йони!» — закричала Декла с противоположного конца зала, уронив все, что держала в руках на пол, но нисколько не заботясь об этом. Нет! «Нет. Всегда нет. Вечно я под постоянным контролем. Даже помочь племяннице мне нельзя. Даже это в нашей семье превращается в предмет споров и обсуждений». Не обращая внимания на крик Деклы, я решительно воткнул вилку в центр блина и быстрым движением разрезал его пополам. Потом на четыре части. На восемь. Яэль изумленно смотрела на меня округлившимися глазами, Словно до нее только теперь дошло, от какой участи я ее спас. А ее трясущиеся губы, казалось мне, безмолвно шептали слова благодарности. «Вот теперь я, Элли, у тебя есть долгожданный дядюшка, и ты больше не одна в этой дурацкой семейке». «А может, хочешь что-то более интересное?» — спросил я. «Например, квадраты или три. Но не успел я закончить предложение, как леденящий душу крик Яэля, вопящий так, словно ее резали на тысячу частей, заполнил все пространство ресторана. — Положи нож, козел! — вскочил на ноги Амихай, опрокинув плошку со сметаной. — Что ты себе позволяешь? — Целый! Продолжала вопить я обливаясь слезами. Я хочу целый! Знаю, милая, знаю! Отодвинув меня в сторону, Декла прижала я к груди и принялась гладить ее длинные каштановые волосы. А вот дядя Йони этого не знал. Целый! Хорошо, миленькая, хорошо. Мы возьмем новые старелки. Не хочу старелки! — закричала Яэли, указывая на длиннющую очередь за блинчиками, образовавшуюся по той причине, что все они уже были на нашем столе. — Хочу оттуда! — Ну, миленькая, этот ведь точно такой же! Нанизав блинчик на вилку, Декла поднесла его к глазам Яэли. — Видишь? — Новый! — Посмотри! — Новый! — Но, милая, новый! Прекрасно, Йони, пробурчала Декла, бросив на стол нож и вилку. Снова ты все испортил. А ведь когда-то мы были одной семьей. Случалось даже, что отец бросал меня на кровать и щекотал так, что я чуть не лопался от смеха и от счастья. А мама, забирая меня с тренировок подзюдо, на которых я сам настоял, учила меня румынским песням и смеялась. А когда я спрашивал, нельзя ли купить мне мороженое в ближайшей лавке, отвечала, что дома есть печенье, и снова смеялась. И хоть я не понимал, в чем заключается связь между мороженым и печеньем, сам факт того, что я рассмешил маму, радовал меня. Иногда Декла сама, по собственной инициативе, заходила ко мне в комнату и спрашивала, не хочу ли я поиграть с ней во что-нибудь. А иногда я сам ждал, когда это случится снова. А еще я помню, как каждую зиму грозы в Израиле случаются только зимой. При первом проблеске молнии, на пороге моей комнаты появлялся дан, завернутый в одеяло, с плюшевым слоненком в руках, и стоял, уставившись в пол, не произнося ни слова до тех пор, пока я не спрашивал его. «Хочешь со мной спать, Дан?» А потом забирался ко мне в кровать и прижимался ко мне при каждом раскате грома сотрясающим дом. Но все это осталось в прошлом. «Новый!» Продолжала кричать Яэле, бросаясь пластмассовыми ложечками в голову Деклы. «А давай мы положим тебе с дедушкиной тарелки!» Попыталась спасти положение мама. «Он новый. Он только что его взял». «Раньше рак на горе свистнет», — пробурчал отец, втыкая в блин вилку. «Пусть ее отец пойдет и отстоит всю эту очередь». «Но Ицек, ребенок ведь плачет». «Тогда отдай ей свой, Рути». «Когда я не буду знать, что делать, я тебя спрошу, а пока что молчи». «Давай я сделаю тебе из него динозавра!» — попытал счастье Амихай. «Ты хо?» «Не хочу динозавра! Хочу новый!» «При чем здесь динозавр, Амихай?» — упрекнула его Декла. «Ты хочешь, чтобы она плохо спала ночью? Пойди уже и принеси ей блинчик!» «Новый!» «А посмотри сюда, элли Тут есть... Не будет тебе нового!» Закричал я, ударив по столу кулаком с такой силой, что люди, сидящие за соседними столами, обернулись. Водопад слез на мгновение прекратился, и Яэля с интересом посмотрела на меня. «Не будет! Понятно? Даже если ты будешь кричать до завтрашнего утра!» Йони, «Этого блинчика больше нет, поняла? Я разрезал его, и его нельзя соединить! так что для твоей же пользы советую тебе заткнуться и перестать думать об этом грёбаном блинчике. — Йони, — вмешался Амихай, — язык. — Вот так-так, — удивленно посмотрел на Амихая Дан. То, что он советует ей заткнуться, тебя не волнует. Тебе мешает слово грёбаный? Да вы что, рехнулись все, — произнёс Амихай чуть не плача. «Мамочка!» — вступила я элли, смахнув с глаз слезы. «А папа сказал, рехнулись». «Нет, нет!» — попытался исправить положение Амихай. «Папа этого не говорил! Папа только сказал...» «Нет, Яэли, Это именно то, что он сказал!» Повысил я голос, и мне было уже все равно, кто меня слышит и что обо мне подумает. «И знаешь почему?» «Потому что такова жизнь!» В ней ругаются и режут блинчик на кусочки, и не всегда получают то, что захочется. Вот хочешь ты, например, блинчик, а получаешь кучу!» В этот момент на наш стол приземлился огромный поднос с дымящейся яичницей, подмявший под себя поднос с сырами и тарелки с хлебом. И Яэле, позабыв обо всем, уставилась на это чудо, словно совершенное специально для нее. «Послушай!» Знакомый запах жвачки ударил мне в ноздри, волосы ли раз прошлись по моему затылку, а ее губы приблизились к моему уху настолько, что я почувствовал, как она улыбается. «Я должна все время выручать тебя, или ты все-таки в состоянии дать мне 10 минут, чтобы заняться остальными пятью тысячами пассажиров?»